Газета «The Guardian» организовала на основе ежедневных, еженедельных замечаний своего читательского редактора Иэна Мейеса своеобразное кустарное производство, выпустив несколько антологий под названием «Corrections and Clarifications» с самыми серьезными и забавными ошибками. В них вошли также поучительные короткие эссе о журналистской практике. Каждому, кто собирается стать редактором, будет полезно ознакомиться с этими книгами. Они дают отличные примеры ошибок, возникающих в период между представлением статьи редактору и ее выходом в печать. Помощи в проверке фактов. Редакторам, которые стремятся к точности в материалах, стоит почаще обращать, обращаться к справочной литературе, например, к, со к созданным для издателей специальным словарям, в которых можно найти ответы на многие вопросы. Их аналоги есть и в электронной форме. Здесь невозможно привести полный список таких книг, поскольку их выбор сильно зависит от тематики журнала. Например, ежегодник Jane All the World Aircraft «Все воздушные суда мира» Пригодится редакторам изданий, связанных с авиацией. Крокфорд подойдет для журнала Church Times или, возможно, даже для Country Life. Последние издания «Wature Parliamentary Companion» для любых изданий, которые освещают политику правительства. Конечно, если вы работаете в качестве фрилансера и офис, где вы работаете, недостаточно технически оснащен, вам стоит приобрести подобные издания по нужной вас тематике и составить список полезных адресов интернет-сайтов. И поскольку справочные издания постоянно обновляются, лучше иметь максимально свежий вариант. Стандартные точности меняются. В большинстве журналов редактор должен быть готов проверять все факты, описанные в материале автором. Но в некоторых изданиях предполагается, что репортер знает то, о чем пишет, и что его работу не придется тщательно контролировать. Тем более, что редактору нужно успеть проверить факты в материале за время отведённое на работу надвёрсткой полосы. Однако это не даёт редактору повода расслабиться. Поговорка «Доверяй, но проверяй» в данном случае весьма уместна. Чаще всего в редакциях сохраняются копии всех материалов и подробные записи тех, кто работал над ними и вносил изменения. Это означает, что при обнаружении ошибок и в отпечатанном номере виновный получит по заслугам. И отговорки типа «так было написано в тексте» вряд ли послужат оправданием. Не стоит считать редакторов непогрешимыми. Они могут и сами вносить ошибки в материалы, особенно при их переработке или сокращении. Они часто заменяют слова без необходимости, делают опечатки или могут неправильно понять какое-либо место в оригинале статьи. Это не всегда имеет серьезные последствия, и мы понимаем, что никто никогда не совершает ошибок по злому умыслу. Но для автора, который старательно подбирал слова... Будет очень обидно найти в своей статье изменения, в которых не было особой необходимости. Если вы обнаружите собственное имя под статьей с множеством штампов, наверное, неверной грамматикой и фактическими ошибками, это будет одним из самых неприятных моментов в вашей карьере. Некоторые авторы даже опасаются читать свои публикованные статьи, представляя, что могли бы с ними сделать редакторы. После того, как редактор прочитал статью и уточнил все факты, ему предстоит проверить, не нарушает ли материал правовых норм, несоблюдение которых может повлечь за собой судебный иск. По поводу для опасений здесь могут быть клевета в чей-либо адрес, нарушение авторских прав или официальных актов о секретности «Official Secrets Act». А также оскорбления органов власти, особенно судебные. Даже если никто другой в небольшом количестве коллективе редакции не понимает, где могут быть расставлены ловушки подобного рода, редактор обязан это знать. Это не означает, что он непременно должен иметь ученую степень в юриспруденции. Просто иногда только он читает статью достаточно тщательно, чтобы заметить эти минные поля в тексте. Решение по правовым вопросам необходимо принимать немедленно. И если редактора этой статьи нет на месте, ответственность должен взять на себя кто-то из руководства редакции. Учитывая все сказанное, мне особенно непонятно, почему журналы часто принимают кандидатов без предварительного обучения и даже не прилагают им пройти такую подготовку. Во всяком случае, именно так дело обстоит в Великобритании. В то время как их коллеги в газетах имеют или достаточно быстро получают хотя бы элементарные навыки в этом вопросе, пусть только в ознакомительном плане. Возможно, редактору отдела моды в журнале «Эль» не обязательно знать возможной угрозе неуважительного отношения к суду, но ему нужно иметь представление об авторском праве, даже если это понадобится только в тот день, когда он решит украсить материал строками из нескольких лирических песен. Еще одна сложность состоит в том, что журналы часто используют работы фрилансеров, многие из которых, особенно в журналах в стиле, о стиле жизни и потребительских изданиях, не имеют никакой правовой подготовки. Редакторам, которые работают с материалами таких авторов, необходимо быть крайне бдительными. Подготовка статьи. Теперь редактору предстоит решить более формальные вопросы подготовки статьи. Необходимо везде по единым правилам расставить заглавные буквы, в том числе в названиях торговых марок. Необходимо также проверить последовательность изложения, отсутствие повторов, отступы в первых строках абзацев и буквицы, увеличенные первые буквы, а также буллеты для выделения пунктов перечислений. Необходимо задать единый стиль использования кавычек, список каких условностей достаточно длинный и в каждом издании свой, редактор должен быть знаком со всеми правилами, которые приняты в журнале и убедиться, что статьи им соответствуют. Способ подачи материала. Это самый творческий этап работы над статьей. Начнем с изданий, где приоритет отдается иллюстрациям. Я уже отмечала, что в них работа редактора построена на постоянном общении с отделом оформления. Это делается ради того, чтобы добиться самого удачного сочетания слов в и иллюстрации. Если э, статья длинна, то ей, скорее всего, выделят на обложке строк, строку с заголовком. Обычно идеи э, по, по структуре статьи возникают у редактора на ранних этапах работы с ней. Строки на обложке неизбежно будут изменены при корректировке дизайна. Но это не значит, что вы не можете высказать мнение по этому поводу. Кстати, изменения могут быть и в оглавлении номера. Поэтому будьте очень внимательны. Читатели, естественно, раздражаются, когда не находят в оглавлении местонахождение статьи, заманчивые заголовок которой они увидели на обложке. Это заставляет их листать весь номер в поисках этого особо интересного материала. Даже если статья не настолько большая и сенсационная, чтобы упоминать о ней на обложке, редактору нужно убедиться, что из ее... Аннотация на странице с заглавлением номера понятно, о чём в ней идёт речь и где её искать. Заголовки. Нет особой нужды давать определение заголовка. В статье о новостях, неважно в журнале или газете, заголовок должен привлечь внимание читателя к статье и кратко сказать о чём она. В бульварной прессе заголовки могут быть шуточными и почти непонятными всем... Кроме их постоянных читателей, в журналах, где в основу положены иллюстрации, по меньшей мере, на страницах моды, красоты и стили интерьеров роль заголовка менее понятна. Считается, что он должен отражать настроение материала. Кстати, стилисты, художественный редактор и штат редакции используют слово история даже для фоторепортажа о моде, где почти нет слов, кроме списка цен на одежду и адресов магазинов. Под «история» они понимают тему которой посвящена съемка. Это может быть «Балерина Брайт», «Невеста балерины», для журнала «Brites Setting Up Home», в котором описываются свадебные платья в стиле балетных пачек. Если вы собираетесь работать редактором в потребительских изданиях, вам придется ломать голову над оригинальными вариантами заголовков, игра в слов, алитерация, рифма – все это здесь в цене. Хотя трудно объяснить кому-либо, вне круга журналистов, сколько времени вы потратили, чтобы создать подобные заголовки. Мало кто в курсе, что главные редакторы таких журналов могут требовать от рядовых редакторов или своих заместителей выдавать не меньше трех вариантов каждого заголовка для рассмотрения редакционных верхах перед принятием окончательного решения. Если главная цель издания – публикация журналистских материалов, часть из которых предполагает наличие иллюстрации, то заголовкам не обязательно нужно быть такими эффективными. Хотя название статей со скрытым смыслом всегда в почете. По меньшей мере в Великобритании, если, конечно, когда-нибудь они не начнут утолять читателей, утомлять читателей и редакторов. Обычные рекомендации из серии «Как создать удачный заголовок» относятся именно к такому типу. Ну и плюс ко всему он должен быть информативным. Свобода выбора выборе названия статьи ограничивается только собственным вкусом, законом и версткой. Иногда последнее ограничение превращает работу автора или редактора по созданию заголовка в нечто вроде словесно словесной пытки. Порой редактору приходится бороться с дизайнерами за право увеличить заголовок хотя бы на две буквы, поскольку просто невозможно бывает найти слова, способные поместиться в отведенное для заголовка место. Кроме ограничений на длину слов, редакторы также должны учитывать фирменный стиль изданий. Например, каждое слово должно начинаться с заглавной буквы, или весь заголовок должен состоять из таких букв. В целом, в Великобритании с заглавной буквы начинается только первое слово-заголовка, но в США, например, в журнале Time, заголовки полностью из заглавных букв вполне обычны для больших статей. А для меньших материалов заглавные буквы применяются для каждого значимого слова, как в форме во фразе A broken window of opportunity. Следующий вопрос для обсуждения. Силуэт, который образуется из строк заголовка. Если в названии три строки, то их расположение в форме пирамиды обычно не применяется. Поэтому допустимый вариант показан на рисунке 2. Это внизу заглавие из трех строк. Поэтому допу... Доп... второе условие, последнее слово во второй строке должно соответствовать следующему за ним, чтобы не нарушалось восприятие текста. То есть вы не можете разделить название города или любую другую единую по смыслу слова. Возьмем, например, город Сан-Франциско. Вы не можете написать «Сан» в конце одной строки, а «Франциско» в начале следующей. Так же, как строка не должна заканчиваться предлогом. И все-таки во многих заголовках строки в той или иной степени имеют неровные границы, независимо от способа выравнивания заголовка по левому, правому краю или по центру. Поэтому расположение текста, показанное на рисунках 3, 4, 5 и 6, вполне допустимо. Теперь нужно дать пояснение. Статья имеет флаговую левостороннюю выключку, то есть ровную левую границу и неровную правую. Выравнивание флага справа, то есть текст э, с ровной правой границей и неровной левой, выглядит по-другому. Выравнивание по центру, то есть текст с обеими неровными границами, показано на рисунке 6. Выравнивание по формату означает, что обе границы текста или оба поля будут равными. Эти термины используются как для текста, так и для других элементов – подписей, каллюстрациям, монотаций к статьям, заголовков и вырванных цитат. Кроме всего перечисленного, существует еще много факторов, которые необходимо учесть, чтобы создать хороший заголовок. В идеале в нем должен быть глагол в активной форме, чтобы создать впечатление действия. Лучше всего в заголовке описываются конкретные понятия, а не абстрактные. Речь идет о людях, а не о недушевленных объектах. И самое главное, заголовок должен быть простым и понятным потенциальным читателям журнала. Правда, не существует твердых правил, подходящих абсолютно для всех изданий. Что хорошо для одного, может быть совершенно неприемлемо для другого. Во многих случаях заголовки в журналах, где приоритет отдается иллюстрациям, зависят от шапки, которая полностью объясняет, чему посвящена статья. Вот пример из журнала «Scottish Field». Заголовок «Family Talents» – «Семейные таланты» может относиться к любой семье, но короткая шапка все ставит на свои места. Каждый слышал о Роберте Льюисе Стивенсоне, но немногие знают, что некоторые... Из самых известных маяков в Шотландии известные порты обязаны своему существованию семейству Стивенсонов. Словесные указатели. Приведенная выше в качестве примера шапка выступает в роли, так называемой входной строки в текст. Посмотрите на вариант журнального разворота, и вы увидите, что другие элементы материала также могут выполнять эту функцию. Не думайте, что читатель обязательно будет изучать статью на страницах журнала в ожидаемом вами порядке. Заголовок, шапка, текст, подписи к иллюстрациям и так далее. Обычно его взгляд перескакивает с одного объекта на другой. Вполне возможно, сначала читателя привлечет подзаголовок или одна из вырванных цитат. Таким образом, любой из этих словесных указателей должен быть привлекательным для читателя, ведь вы не можете знать наверняка, что именно заинтересует его. Сначала он остановит взгляд на каком-либо одном элементе, а потом захочет изучить статью с самого начала. Будет не лишним удостовериться, что ни одно из слов в словесных указателях не повторяется. Обозначения, которые используют редакторы, требуют отдельных объяснений. Обычно они универсальны для всех редакций, но бывают и исключения. Например, где-то текст, расположенный под заголовком и разъясняющий его, называют подзаголовок. В других редакциях он обозначается как «шапка». Рассмотрим их поочередно. «Шапка». Шапка статьи – это абзац, который знакомый читатель со статьей. Обычно его добавляет к материалу не автор, а редактор, так же, как заголовок и подписи к иллюстрациям. Часто в шапке упоминается имя автора статьи. Или, если иллюстрации занимают существенную часть границы или разворота, например, их специально заказывали, то около них ставится имя фотографа или художника. В остальных случаях их печатают мелким шрифтом, примерно 6-7 пунктов в произвольном месте на странице, часто на полях под прямым углом, к основному тексту. В этой надписи может быть также указано название фотоагентства или фотобанка, которые предоставили иллюстрации, если это купленные снимки. Шрифт, которым набрана шапка, может быть большого размера, в том числе полужирный, чем основной текст статьи, иногда даже другого типа шрифта. Также в шапке могут использоваться другая длина строки и способ выравнивания текста. Таким образом, если основной текст материала выровнен по ширине страницы или колонки, то текст шапки может быть выровнен по центру, по левому или правому краю. В журналах, где главная роль принадлежит тексту, заголовки статей могут носить более независимый характер и обходиться без дополнительного объяснения. Такие издания копируют стиль некоторых газет, где шапки пишутся только для тематических статей солидного размера. В отличие от материалов на страницах новостей, рекомендации по написанию удачных шапок похожи на те, что относятся к заголовкам и к другим видам журналистских работ. Как и для заголовков, здесь действуют жесткие ограничения на длину каждой строки и на общую форму занятого шапкой места. Поэтому, казалось бы, относительно простая задача, написать вводный абзац к статье может занять гораздо больше времени, чем вы ожидали. Скорее всего, вам придется изрядно повозиться с переносами, чтобы расставить их на нужных местах. Подписи к иллюстрациям. Перейдем к оформлению подписи к иллюстрациям. Основная задача этого элемента, материала... Дать пояснение каждой отдельной иллюстрации. В журналах, где основная роль принадлежит визуальному ряду, место для подписи и их объем определяют художественные редакторы. Они редко предоставляют право выбора обычным редакторам, чем могут создать их лишние трудности. Например, когда места под эти подписи отводятся слишком мало. Начнем с обычного репортажа, для которого чаще всего фотографии заказывают. Подписи к ним должны заинтересовать читателя не сильно впечатленного заголовком. Их цель – объяснить, что показано на иллюстрации, но не слишком вдаваясь в подробности. При этом в подписях не обязательно дублируется информация из текста. Иногда на разворотах с большим количеством иллюстраций пояснительная информация дается в каждый из них. Но бывает, что одна подпись относится сразу к нескольким фотографиям. Важно пояснить, на какую иллюстрацию указывает ссылка в тексте подписи. Слова, слова типа «вверху» или «по часовой стрелке» от левого края страницы или «в центре» обычно ставятся в скобки или выделяются жирным шрифтом. В таком случае редактор должен следить за всеми изменениями в верстке, особенно если они происходят в последний момент. Необходимо убедиться, что в ссылках нет ошибки. Подписи к иллюстрациям, в которых указываются сведения о товаре, например, в разделах «Моды, красоты и стиля жизни», контролируются особенно тщательно. Читатели широко используют эту информацию, и неточности в ней воспринимаются болезненно. Это относится к ценам, размерам, адресам магазинов, срокам действия скидок и так далее. В крупных компаниях подобный конденас на страницах журналов, в которых много подобных материалов, есть специальные отделы, отлить, отвечающие за проверку таких подробностей. Но представить информацию в максимально удобной для вас использованию форме обязанность редактора. В богатых новостях Издань... Новостя... богатых новостями изданиях подписи к иллюстрациям обычно бывают короткими и информативными например на фотографии может быть изображен человек, чаще всего не в полный рост или какая-либо продукция так... такие варианты иллюстрации типичны для пресс-газет подпись скорее всего будет однострочной и будет начинаться с имени человека или названия журнала или газеты затем после запятой дается фраза или часть цитаты со статьи Необходимо отметить одну опасность. Часто иллюстрации из Сатабанка используются в материалах, которые рассматривают тему злоупотребления алкоголем и наркотиками, проблему проституции, жестокого обращения с детьми или чего-либо связанного с криминальной сферой. Нужно соблюдать осторожность. Нельзя допустить того, чтобы читатель подумал, будто люди, изображенные на фотографию, каким-либо образом связаны с деятельностью, описанной в статье. Если вы редактируете материалы о родителях, которые избавили своих детей, вы не должны давать фотографии этой семьи. Вы можете попробовать изменить лица. В докомпьютерную эпоху проще всего было сделать их лица белыми, но это может привести к тому, что пострадают невинные люди. Вдруг изменения внешних персонажей окажутся похожими на реальных людей. Если вам непременно нужна иллюстрация, лучше использовать фотороботы. Причем должно быть отчетливо видно, что изображение лица – лишь выдумка художника. Подзаголовки. Чем больше места текст занимает на полосе, тем больше вероятность, что дизайнер захочет разбить его на несколько частей, каждый из которых будет начинаться с подзаголовка. И это оправданное желание. Так читателю будет гораздо комфортнее перемещать взгляд по странице, и глаза не устанут от избытка сплошного текста. Подзаголовки обычно набираются более жирным шрифтом, чем основной текст, и могут располагаться на странице или в колонке различными способами. Главное, чтобы они не превышали ширину самой колонки. Если подзаголовок будет еще длиннее, читателю будет неудобно возвращаться к началу следующего блока текста. Содержание подзаголовков «Повторимся» зависит от фирменного стиля издания. Иногда это просто одно или несколько слов из одного или двух абзацев. В нем не должно повторяться слова из предыдущих подзаголовков, и поэтому внимательный редактор обязательно проверит, действительно ли сделанные в последний момент изменения в верстке не повлияли на текст подзаголовка или его Положение на странице. Ведь цели редактора – сохранение визуального равновесия, расположение разделителей текста, подзаголовков и выносов. Это относится к любой странице или развороту. Выносы. Другой популярный способ разбавления сплошного текста – это вырванные цитаты. В некоторых редакциях их называют выносами. Это фразы из статьи, которые могут быть расположены в любой части полосы, или разворота. Предозначение вырванной цитаты вызвать интерес читателя настолько, чтобы ему захотелось заглянуть в текст. Дополнительные трудности для редакторов в работе над выносами заключаются в следующем. Форма фигуры, которая образует строки вырванной цитаты, должна быть визуально приятной. При этом промежутки между словами не должны быть слишком длинными. И последнее. Если принято решение отпустить часть фразы, это должно быть отмечено в тексте. Для этих целей во всех журналистских материалах используются троеточие. Буквица. Еще один часто применяемый способ разделения частей текстового массива на странице – это буквица. Этот прием оформления материала заключается в том, что первая буква абзаца значительно увеличивается по сравнению с кеглем основного текста. Она может быть не только больше по размеру, но также напечатана более жирным шрифтом, иногда взятой из другой гарнитуры. Буквица занимает по высоте две-три строки текста, которые располагаются таким образом, что обтекает ее. Решение, где поставить такие буквы, для каких целей, принимает дизайнер, редактор или арт-директор, то есть он определяет, будет ли это первая буква нового блока текста или материал разделят другим способом, допустим, одной или двумя пустыми строками над этой буквицей. С точки зрения редакторов, в работе с буквицей есть две трудности. Например, если по замус у дизайнера с увеличением первой буквы должно начинаться предложение, заключенное в кавычки. Это вызовет сложности в типографии, огромная буква, перед которой стоят кавычки, того же размера, что и основной текст, выглядит нелепо. Этой, но и кавычки нельзя увеличить до ее размера. Поэтому мы... поэтому Мой совет редакторам. Не начинайте статью с цитаты и всегда будьте морально готовы изменить любое предположение, предложение к середине текста. И не только в этом случае, когда оно начинается с цитаты. А в нем мы решили поставить увеличенную заглавную букву. Существует негласное правило. Любая буква алфавита должна, должна появляться в виде буквицы на одном развороте только раз. Вот почему дизайнерские решения порой стоят Стоит редакторам нескольких часов кропотливого труда, когда они пытаются придумать начало предложения с нужной буквы. Подверстки. В дополнение к основному тексту во многих тематических статьях используют так называемые подверстки. В них содержится информация, которую невозможно ввести в статью другим способом. Подверстки могут быть набраны другим шрифтом или кеглем, чем основной текст, и часто бывают расположены на цветном фоне подложки или взяты в рамки. Чаще всего в них указаны факты, в том числе и биография героя или данные статистики, которые относятся к теме статьи. Текст подобных подвёрсток подготавливается редактором, который также проверяет, согласуется ли этот материал с остальной информацией на странице и не повторяет ли он сведения, указанные в статье. Висячие строки. Журнал, где великодушно позволяет тратить много времени на подготовку статьи к печати, ее оформле... оформление пытаются довести до идеального состояния. Прежде всего, проверяют переносы и способы перехода текста из одной колонки в другую. Есть определенные рекомендации, которые помогают улучшить вид статьи и сделать ее более удобной для чтения. Например, что делать с теми местами, где кончается абзац, и в строке остается одно короткое слово или его часть. Ответ. Нужно немного... Изменить текст, и таким образом удлинить последнюю строку так, чтобы она заменяла более половины ширины колонки. Или наоборот, немного укоротить материал, и абзац закончится длинной строкой. Компьютерные технологии дали новое, более простое и быстрое решение этой проблемы. Это называется кернинг. И означает процесс регулирования размера интервалов между буквами и словами. Компьютер постоянно делает это незаметно для пользователя, но можно изменить созданный программой вариант, чтобы сдвинуть буквы или растянуть слово. Тем не менее, одним из признаков любительской верстки является слишком усердное использование этого приема. Строки, где интервалы между буквами заметно отличаются от среднего значения, как больше, большую, так и в меньшую сторону, как бы выпадают из страницы, с точки зрения читателя привлекая внимание к недостаткам набора верстки текста статьи. То же самое происходит, когда случайно появляются широкие промежутки между словами. Коридоры которые могут возникать из-за автоматической расстановки переноса в словах. Висячие строки доставляют редакторам много хлопот, если они образуются в конце колонки текста, непосредственно перед иллюстрацией или внизу страницы. В этих случаях приходится дополнять текст по меньшей мере одной полной строкой, иначе неприятный дефект передвинется в верхнюю часть следующего столбца. То же самое необходимо сделать, если короткая строка появляется в верхней части одной из колонок. Задача редактора в данном случае обеспечить гармоничный облик страницы. Попробуйте взглянуть на статью глазами дизайнеров, которые оценивают ее исключительно набор, э, как набор блоков текста. Тогда вы поймете, почему они не хотят искажать форму этих прямоугольников незаконченными строками у верхней и нижней границ. При добавлении текста в статью или, напротив, при ее сокращении, появляется опасность внести в статью новые ошибки. Именно поэтому далеко не все издания настолько серьезно занимаются внешним обликом материалов. Символы окончания текста и перехода к следующей границе. Теперь редактору предстоит проверить, представлен ли в конце разворота символ окончания текста или какой-либо знак сообщающее, что продолжение статьи ждет читателя на следующей странице. Обычно эту роль исполняет стрелка. Материал должен заканчиваться просто точкой. Тем не менее, во многих изданиях такие символы создаются дизайнерами, иногда отражают название журнала. Так, мисс использует черный шарик с белыми буквами «МС» внутри него. В некоторых изданиях нет необходимости ставить символы перехода к следующей странице, потому что в них не допускается выход одной статьи за пределы разворота. В других журналах позволяется только переход текста на следующую страницу. В таких случаях обычно из пунктуации последнего предложения статьи на первом развороте и его смысла очевидно, что окончание материала находится не на этой странице. Тем не менее, во многих изданиях все-таки ставится небольшая стрелка-подсказка, предлагающая читателю перевернуть страницу. Более затруднительное положение возникает при переходе текста с одного разворота на другой, который находится отнюдь не на следующей странице. Риск очевиден. Тщательная проверка символов перехода к следующей странице выполняется в самом конце процесса подготовки статьи или целого номера к печати. Последние изменения разбивки материалов по страницам могут нарушить поступательное перетекание текста по полосам, и тогда текст полосы 5 может оказаться перед полосой 4. Контроль перетекания Текста – непременное условие при подписании издания в печать. Такое обычно случается, если приходится в последний момент ставить на определенную страницу рекламный материал. В некоторых журналах кор короткие материалы, посвященные новостям и повседневным проблемам, чередуются с рекламой в начале или в конце номера. Тогда середина считается удобной для больших тематических материалов, это вполне объяснимо. Читатель может полностью окунуться в поток авторских мыслей, не отвлекаясь на периодические рекламные соблазны. Корректура. Корректорская правка – заключительный этап работы над материалом. Вычитывать корректуру текста можно и на мониторе, но многие редакторы предпочитают иметь дело с распечатанной версией. Так бывает проще выявлять ошибки. Время, отведенное на корректорскую правку, зависит от длительности цикла подготовки номера журнала, уровня подготовки персонала редакции и тому подобного. Обычно корректуру вычитывают корректоры, затем редакторы смотрят руко рукопись повторно. Для них это основная работа. а корректора ходят легенды, что они читают текст от конца к началу, чтобы смысл прочитанного не отвлекал их от проверки написания слов и правильности пунктуации. Я никогда не встречал корректора, который работает таким способом. Но абсолютно верно и то, что нужно по меньшей мере раз прочитать текст, чтобы понять его смысл, затем заняться поиском опечаток в нем не обращая внимания на содержание. В идеальном варианте корректура должна попадать не только к редактору, который с самого начала занимался этой статьей, но и хотя бы к одному редактору, незнакомому с материалом. Поразительно, сколько нелепостей или пропущенных можно обнаружить может обнаружить свежий глаз. В корректируемый текст обычно вносят так называемые корректурные знаки. Это пометки или утвер... из утвержденного заранее списка, которые теоретически не должны заметно отличаться в разных издательствах и типографиях. Подробные по... пробные копии страниц появляются после гранок, которые состоят только из текста и не имеют символов разделения страниц, колонок или других элементов дизайна. Но они появились уже в то время, когда никто не мог даже представить себе верстку. На на пробных копиях есть все составные части страниц, текст материалов, места расположения иллюстрации и другие элементы, которые обсуждались в этой главе. На этом этапе возникает постоянная, преследующая всех проблема лишнего объема материалов, которые не помещаются в верстки. При компьютерном наборе текстов и верстки макетов страниц вероятность появления этих трудностей значительно меньше. Если это все же происходит, и переработка текста или корректура Верстки не помогают, то лишний материал можно убрать из макета или отложить его до следующего номера, или даже передать другое региональное издание журнала. После того, как в корректуру внесены все изменения и поправки, она подписывается в печать. Целостность номер. Когда журнал будет готов, необходимо проверить все страницы, обратить внимание, соответствуют ли друг другу названия статей на обложке, в оглавлении. Совпадают ли номера страниц, указанные в оглавлении состоящими на разворотах материалов, везде ли есть символы перехода на следующую страницу – обложки. Обложки почти всех журналов, даже тех, которые специально сделаны так, что напоминают газеты, содержат определенную информацию об издании. Это дата выхода номера, место издания, название, серийный номер журнала, обычно черно-белый штрих-код, который при считывании компьютером дает международный стандартный серийный номер – ISSN. Также обычно на обложке тем или иным способом дается представление о содержании номера, например, несколькими короткими абзацами текста с иллюстрациями. Сейчас это вполне обычно для газеты и принято в периодических изданиях, которые насыщены новостями, подобно пресс-газет. Информативную функцию выполняют также выносы. Это фразы или даже отдельные слова, из которых читатель узнает темы, материалов данного номера. Выносы уделяют особое внимание, если руководство рассчитывает, что такой номер будет очень покупаемым во многом из-за визуального воздействия обложки. Смотри главу 12. Дискуссия может быть долгой и бурной. Редакторы или один из ведущих рубрик готовят различные варианты, а лучший из них выбирает комиссия из заместителей главного редактора, маркетологов и представителей издания. Некоторые журналы печатают на обложке или корешке девизы или шуточные фразы. Например, Мэри Клэр так заявляет о себе. The most imitated magazine in the world. Журнал, которому чаще всего подражают во всем мире. А журнал Harper's and Queen обычно печатает на корешке остроумную фразу. The non-drip glossy. Нескучный глянцевый журнал. В крупных изданиях, где работает целая команда редакторов, за проверку всего, что относится больше к оформлению журнала, нежели к написанию материалов, отвечает главный художник и главный редактор. Но во многих журналах, особенно ежемесячных, есть только один редактор и один дизайнер. Тогда на них ложится вся ответственность. Они проверяют правильность расположения элементов на обложке и на других страницах издания. Такие должностные обязанности могут приводить в уныние, особенно тех, кто пришел в журнал из газеты, где был солидный штат редакторов, работу каждого из них всегда проверяли вышестоящие коллеги. Путешествия. Статьи по редакции. Главному редактору или тому, кто исполняет его обязанность, приходится действовать в сложной обстановке, принимая множество решений, отслеживая массу процессов, в том числе выполнение работы в срок. Все это неотъемлемая часть подготовки номера журнала к печати. Начнем со сроков. Даже в ежедневных газетах установлено разное время работы для отдельных страниц. В журналах оно иногда измеряется неделями. Действительно, работа, которая необходима для конкретной статьи или макета страницы, может значительно отличаться по сложности от остальных, и это необходимо учитывать при составлении графика выпуска номера. В этом документе или его аналоге в цифровой форме, Перечисляются сроки, необходимые для подготовки всех полос и материалов номера, для проверки и исправления корректуры и для окончательной отправки номера в печать, независимо от того, будет ли он печататься внутри данного издательства и в, другом, в другой компании. В глянцевых литовских журналах с продолжительным циклом работы над номером нередко одновременно редактируются материалы для нескольких разных выпусков. Вот почему необходима четкая схема того, как текстовые иллюстративные материалы будут проходить по отдельным редакт, по отделам редакции. От автора или редактора сюжетов он отправляется на редактирование, затем подбор иллюстрации и в отдел оформления, потом к юристам, если необходимо, и к другим лицам, например, главному редактору или его заместителю, когда им необходимо просмотреть статью или верстку перед ее их отправкой в печать. Это напоминает ряд баскетбольных корзин с табличками, в каждую по очереди попадают статья и вёрстка страницы со всеми пометками, сделанными на разных этапах редактирования. На последнем этапе, перед отправкой статьи или вёрстки страницы в печать, на них ставит свою подпись один из представителей руководства редакции, отвечающий за эти материалы. Обычно это называют подписанием в печать. По ходу завершения отдельных этапов графика выпуска номеров контурный макет номера или его аналог в электронной форме заполняется фотокопиями страниц. Таким образом, сотрудники редакции, контролирующие процесс выпуска номера, могут точно знать, в каком состоянии находится каждая страница в данный момент. Напомним еще раз о важности четкой схемы путешествия материалов по, отдельно, по отделам редакции. И редактор должен точно знать, что она собой представляет и как со своего компьютера отслеживать хождение материала по инстанциям, чтобы в нужный момент подключиться к работе. День сдачи номера в редакции любого издания бывает переполненным работой и очень беспокойным до того момента, когда он передается в печать и никакие изменения в нем уже будут невозможны. Последний рывок. Иногда даже на этом этапе могут возникнуть трудности, хотя случается довольно редко. Причиной внезапных проблем могут стать судебный запрет или смерть суперзвезды на организацию интервью, с которой потребовалось несколько месяцев, а ее портрет украшает обложку номера. Это сделать издателей в, так... в таких обстоятельствах зависит от того, на какой стадии находится процесс выпуска журнала и насколько будет неудобно, если номер с... сомнительный, учитывая сложившуюся ситуацию с статьей, все же выйдет. Не все страницы печатаются одновременно, поэтому иногда есть возможность убрать из номера одну или несколько статей. Если материал не слишком большой, его легче заменить. В некоторых редакциях для таких экстренных случаев всегда в резерве есть статьи, содержания которых не зависит от времени публикации. Отправка в печать. То, что происходит со страницами, когда они попадают в печатную машину, это тема для отдельной книги. Полезно немного знать об этом, прежде всего для того, чтобы иметь представление о том, чего можно добиться, имея ограничения в бюджете, времени и штате сотрудников. В достаточно крупном издательской компании всегда есть команда экспертов по производственным процессам и печати, которые могут давать советы штатным сотрудникам редакции и принимать решения вместе с издателем о том, как использовать средства, выделенные в на производственный процесс наиболее эффективно. Даже когда печатники начинают переносить страницы на ролевую бумагу, журнал еще остается абстрактным понятием и оживет только после того, как страницы будут сфальцованы, помещены в блоки по номерам страницы, затем скреплены или склеены. Только после этого журнал становится материальным объектом, который ожидает упаковка и отправление к потребителям. Производственные процессы. Составление плана содержания журнала. Основа издательского процесса план содержания журнала или флет-план. График выполняется на одном листе бумаги, и каждая страница в нем представляется в виде квадрата. Флет-план позволяет редакционной команде видеть, что будет расположено на конкретной странице и в какой последовательности статьи будут располагаться в номере. Созданием флет-плана совместно занимаются ответственный редактор, арт-директор и директор по рекламе. Рекламные ограничения. При составлении флет-планов всегда учитываются два ограничения. Во-первых, у директора по рекламе есть список, в котором указано, какие места в данном номере уже проданы или почти проданы под рекламу. Это будет обязательно отмечено в квадратике флет-плана. Обычно рекламодатели интересуют определенные, более выгодные места для рекламных объявлений – и они готовы платить за них высокую цену таким лакомым кусочком считается последняя страница вторая половина обложки которую рекламодатели ценит гораздо больше чем э, всех внутрь, чем все внутренние страницы журнала другие удобные для рекламы места оборотная страница обложки и первая расположенных э, справа и первая из расположенных справа страниц в целом любая расположенная справа страница удобнее для рекламы чем та, которая находится слева, поскольку именно на, на правой полосе читатель больше обращает внимание, листая журнал. В графике содержания журнала необходимо отмечать, будет ли первая или последняя страница обложки одна из внутренних страниц выполнена в форме gatefold, страница большого формата, складывающаяся в несколько раз, чтобы соответствовать параметрам журнала. Иногда таких страниц бывает несколько, обычно они делаются по требованию рекламодателя, но в таком виде иногда могут появля появляться и редакционные материалы. Рекламодателям также нравится, когда их материалы противопоставляются редакционным, то есть размещаются между ними. Очевидно, они считают, что так читатель скорее обратит внимание на рекламу. Рекламодатели могут выдвинуть и другие условия при покупке рекламной площади. Производители косметики обычно хотят разместить свою рекламу в разделе красоты. А компании звукозаписи почти всегда около музыкальных обозрений и так далее. Их желание вполне объяснимо, просто не так-то легко воплотить их в жизнь. Если все рекламодатели захотят, чтобы их объявления находились рядом с проблемными материалами, то скомпоновать номер будет практически невозможно. Подробнее обсуждение этой проблемы, смотри в главе 14 или в книге Глории Стейном. Сколько места в журнале будет отведено под рекламу в значительной степени зависит от редактора изданий. Ее количество может Ее количество может немного изменяться в разных номерах одного журнала. Среднее количество страниц называют соотношением рекламных и редакционных материалов, или AD&D Ratio. В деловых изданиях этот показатель обычно равен 60 на 40. В потребительских журналах более верят на его обратное значение – 40 на 60. Поскольку невозможно предсказать, сколько рекламной площади будет куплено в конкретном номере издателя, оговаривает этот коэффициент – как среднее значение по нескольким номерам. Это означает, что при недостатке рекламы общее число страниц журналей не снижается настолько, что он покажется читателям слишком тонким. Также журнал с избытком рекламы не разочарует читателей, которому интересны именно редакционные материалы. Редакционные ограничения. Почти в каждом журнале есть постоянные колонки и рубрики, которые читатели ожидают найти на одном и том же месте в каждом номере. Один из примеров – страница с оглавлением. Это тоже должно быть отражено в флэт-плане. К тому же для некоторых редакционных материалов необходимы цветные страницы. К сожалению, список полос, на которые претендуют редакторы, часто противоречит перечню требований рекламодателей. Редакторы предпочитают страницы, расположенные справа, по меньшей мере для начала каждой статьи или для коротких заметок. Естественно, им хочется, чтобы редакционный материал не прерывали рекламой. Ни одна из сторон никогда не получает всего, чего ей хотелось бы, хотя издатели обычно напоминают редакторам, что именно рекламодатели оплачивают их расходы на выпуск журнала, и благодаря им сотрудники получают зарплату. И все-таки, редакторы пытаются найти компромиссные варианты, они прилагают максимум усилий, чтобы содержание журнала выглядело гармонично. Материалы плавно перетекали один в другой, не прерываясь на рекламу, а иллюстрированные люстра... статьи чередовались чисто текстовыми. Редакторы следят также за тем, чтобы расположение рядом расположенные рядом редакционные материалы не противоречили друг другу. Это касается рекламы, находящейся рядом с текстами, например, недопустимо совместное существование красочной рекламы водки, которая занимает целую полосу, и рассказа о борьбе известной личности с пристрастием к алкоголю. Производственный график. При составлении флэт-плана необходимо учитывать и производственный график. В нем указаны сроки работы над различными полосами и разделами текущего номера. Журналы печатаются отдельными блоками, которые называются секциями или формами. Это листы бумаги, на которых с двух сторон отпечатаны страницы, затем они будут сфальцованы и объединены с другими подобными листами, из которых впоследствии будет собран журнал. Секция может быть до 64 страниц. Их число зависит от общего количества полос в номере и должно быть кратно 4. В секции могут быть напечатаны 8 или 16 полос. Все страницы, которые будут напечатаны на одном листе бумаги, даже если они расположены в разных разделах номера журнала, составляют одну секцию. Какие страницы попадут в нее, зависит от их расположения в номере журнала. При правильном раскладе каждая страница в номере окажется на своем месте. В каждом разделе журнала свои сроки отправки в печать, завершение работы над макетом, проверки корректуры и сроки для различных этапов процесса печати. Первое, что должен сделать редактор совместно с менеджером по производству и работником типографии, так это составить производственный график. Обычные издатели тоже участвуют в этом, поскольку многие решения зависят от финансовых возможностей журнала они решают, сколько времени должен занимать тот или иной этап производственного редакционного процесса, принимая во внимание пожелания высшего руководства. Любой производственный график показывает, насколько взаимосвязаны все этапы производственного процесса. Если статья завершена позже указанного срока, то она выпадает из очереди на редактирование или на верстку макета страницы. Поздняя отправка материала в печать означает, что часть времени, отведенного на этот процесс, будет потеряно, что повлияет и повлечет за собой задержки на следующих этапах работы. Типографии довольно часто предъявляют издательствам претензии за бесполезно потерянное время. Для этого есть несколькие причины. Из-за задержки оборудования и персонала вынуждены простаивать в ожидании поступления материалов из редакции. Каждое подобное выпадение из графика оборачивается сверхурочными раб работами и дополнительными финансовыми затратами. Все перечисленные выше взаимно конкурирующие ограничения превращают процесс составления флэт-плана в подобие головоломки из текстов на коэффициент интеллекта IQ. Единственное отличие в том, что правильные ответы в ребусе флэт-план периодически меняются. Иногда изменения происходит в последний момент, неважно по чьей вине рекламного отдела или редакционной команды. Сложность задачи. От этого не меняется. Если слетают рекламные полосы, требуются дополнительные редакционные материалы. И наоборот, некоторые статей приходится убирать из макета, если решено сократить объем номера. Все это только усложняет процесс составления графика выпуска журнала. После того, как соблюдены интересы всех сторон, редактор может разместить все оставшиеся редакционные материалы по свободным местам. Копии этого графика на бумаге или в электронном виде передаются редактором в отдел оформления и производства. Цветокоррекция. На последней стадии проверки издания учитывается цвет, используемый в оформлении и в изображениях. Распечатки, на которых проверяется цвет, обычно называются кромолин. Хромолиновая цветопроба. По названию процесса их печати. В изданиях С высокими производственными показателями такие распечатки тщательно проверяются, поскольку они дают точное представление о том, как будут выглядеть цвете страницы журнала. Кроме того, эти цветопробы позволяют оценивать качество нанесения краски на бумагу, то есть определять, не смазываются ли при этом цвета и цветовые переходы. Качество нанесения краски на бумагу определяет четкость границ области определенного цвета. Этот фактор носит название совмещения цветов. При цветной печати краски четырех цветов наносятся на бумагу раздельно. При небольшом отклонении в ходе этих процессов мельчайшие капли краски одного из цветов смещаются от их требуемого положения и изображение на отпечатке «двоица». Решение, в том, о, решение о том, каким будет производственный процесс, обычно зависит от бюджета. Качество применяемой краски и бумаги, выбранной для журнала, служит хорошим примером. Различие, плот, различная плотность бумаги и масса листа и качество его глянцевого покрытия влияют на успех процесса нанесения на бумагу краски при печати. Бумага, применяемая, скажем, в потребительских журналах типа GQ или Harper's and Queen, достаточно дорогая, зато поддерживает имидж журнала. Она лучше всего подходит для высококачественных иллюстраций, которые так привлекают читателей. Напротив цветные репродукции графических материалов в газетах и цветных приложениях к ним, качество бумаги, которых составляет жать лучше, заставляет читателей ожидать четких черно-белых иллюстраций, вместо грязных и смазных, которые на называются полноцветной печатью, но не подкреплены достаточным для ее осуществления бюджетом. Не все журналы имеют содержание, требующее изощренного применения цвета. Некоторые из них эффективно используют то, что называется дополнительным цветом – Spot Color. При этом краска одного из цветов добавляется к черному, и так печатается целый номер или несколько страниц, как одна секция. Этот способ не дотягивает до уровня полноцветной печати, но для малобюджетных изданий или журналов с преобладанием текстовых материалов такая технология хороша тем, что вносит в журнал приятное визуальное разнообразие. Скрепление. Многие читатели определяют привлекательность журнала по тому, насколько качественно он сделан. Возьмем в качестве примера корешок журнала. Сразу видно разница между сброшюрованными, прошитыми и проклеенными изданиями. В первой группе относятся не очень толстые и не очень дорогие журналы, подобные Prima, Take a Break, The Spectator, Time и периодические издания газетного формата, подобные пресс-газет. В проклеенных изданиях с четким прямоугольным корешком, как у книг, обычно много страниц, плотная и достаточно толстая бумага, отдельные напечатанные секции, тетрадки, соединяются в единый блок с использованием клея. При этом они обрезаются и фальцируются таким образом, что страницы одной секции образуют непрерывную последовательность со всеми прочими секциями, в отличие от прошитых изданий, где тетрадки вместе с гиба не обрезаются, а располагаются одна за другой, и их можно сосчитать каждую по отдельности. К проклеенным журналам относятся Vogue, FHM, Bliss, Cosmopolitan и Good Housekeeping. Печать. Обычный способ печати, офсетный или глубок, выбирает главный художник, главный редактор, издатель или технический директор. Для каждого издания больше подходит один из двух упомянутых вариантов. После того, как страницы журнала будут отпечатаны, листы фальцуют для того, чтобы все страницы будущего издания оказались на своих местах. Затем они переплетаются и обрезаются под нужный формат. После этого журнал упаковывают и отправляют дистрибьюторам, розничным продавцам и подписчикам.